Быть может, благодаря вере растопчена в свое великое предназначение, или по неведомому раскладу карт в пасьянсе судьбы, однажды в Воронова появился странный человек в длинном плаще и широкополой шляпе, как у итальянского карбонария. Хотя иностранцев в окружении графа было великое множество, только этот незнакомец заинтересовал Машеньку по-настоящему. «Вы не из тех иноземных заговорщиков, что вознамерились убить Бонапарта?» Спросила она с вызовом, при этом нисколько не стесняясь. «Или вы из тех таинственных беглецов, кто скрывается у графа от своего прошлого?» «Я?» – растерянно переспросил незнакомец, но тут же рассмеявшись, перешел на шутливый тон. «Вам, юная госпожа, позволительно будет вступить в тайное общество?» «А за такие намерения батюшка не запрет в девичьей?» «У меня нет батюшки. Я сирота». Девушка вспыхнула и, еле сдерживая слезы, убежала в облюбованный ей голландский домик, в который, с позволения Растопчина, перебралась из постылового Кейского дворца. В следующий раз, когда незнакомец случайно встретил ее прогуливающаяся по тенистой аллее, он подошел к ней, снимая шляпу, сказал... Я не революционер и не заговорщик, а всего лишь бродячий кукольник. Когда-то у меня был собственный маленький балаганчик, с которым исколесил пол мира. В каждом маленьком селе и в самом захудалом трактире мои куклы без устали разыгрывали для публики божественную комедию Данте. Ад сменялся чистилищем, чистилище раем, справедливость торжествовала, добро оказывалось истиной, А миром правила любовь так значит вы из тех мечтателей кто хочет победить зло силой красоты неожиданные взгляды встретились что-то родное и близкое почудилось ей в удивительно глубоких глазах кукольника простите меня и не сердитесь он ничего не сказал в ответ только удивленно слегка вскинул брови Я просто хотела вас подразнить. За карбонарскую шляпу. Сейчас на них мода, и каждый повеса норовит надеть на себя точно такую. А чтобы придать себе таинственности, уксус пьют для бледности кожи. Только в Петербурге такие шляпы носить позволено. А в Москве Федор Васильевич строго-настрого воспрещает. Говорят, даже в каземату печь может. За неблагонадежность и вольномыслие. «Странно, что мне никто не сказал ни слова», – улыбнулся кукольник. «Вообще-то в Италии такие шляпы носят те, кто не может позволить себе лучшего головного убора. Для бродяга она вроде ремесленного герба, по которому добрые люди тебя бесплатно накормят, а то и вовсе предложат постой в холодную ночь». С этого разговора Машенька стала каждый день видеться с кукольником, которого звали Сальвадор. Они часами гуляли по лабиринтам аллей Ростопчинского парка или пропадали в запрятанных мастерских, где втайне от посторонних глаз кукольник сооружал огромные фигуры для задуманной генерал-губернатором грядущей постановки апокалипсиса. Весна 1812 года стала для Марии Ивановны лучшими днями ее жизни. Едва только сошел снег, и установили сухие дороги, как зимовавшее вороново семейство растопчаных дружно покинуло имение, перебравшись в Москву. На удивление Маши, ее оставили в поместье, предоставив самой себе. Может быть, она так искусно избегала попадаться на глаза, что они на время просто забыли? В таком случае это было чудесное, благословенное забвение. Империя жила слухами о войне с Францией и самой популярной темой были сплетни о возможной измене армии, потому что множество офицеров боготворили Наполеона. Второй, не уступающей темой были слухи о грядущем восстании Черни, во много раз превосходящем Пугачевский бунт. Мистики искали знамения и находили их в Священном Писании, брюсовском календаре и многочисленных предсказаниях Калиостро, побывавшем в России тому назад роковых 33 года. Страх и подозрительность витали в московском воздухе. Впрочем, именно они вознесли Федора Васильевича к вершинам власти. Войдя в ближайшее окружение Тверской полубогини, так в те времена любовно именовали сестру императора Екатерину Павловну, Растопчин сменял одну высокую должность на другую. Едва он стал оберкоммергером и членом Государственного совета. Так тут же августейшая покровительница добивается его производства в генерала от инфантерии, а в скором времени производит долгожданное назначение в московские генерал-губернаторы и даже главнокомандующие Москвы. Да юной ли девы было той весной растопчено? Недавно отметившая свое совершеннолетие Мария Ивановна впервые наслаждалась внезапно обретенной свободой. Каждое утро она с упоением скакала на любимом коне громе, затем отправлялась в мастерские, где Метр Сальватор завершал работу над огробными полумеханическими куклами, иллюстрирующими откровения святого Иоанна Богослова. Часами могла смотреть, как под руками увлеченного работой мастера рождаются куклы ангелов и демонов, святых мучеников и отвернувшихся от веры богохульников, Ее занимали и поражали фигуры многоголовых чудовищ, превосходящих в своих размерах не только лошадей, но и привычные для взгляда экипажи. Мария Ивановна любила залезать внутрь ангелов или чудищ и, раздувая мехи с помощью встроенных рычагов, оглашать округи призывными звуками ангельских труб или извергать из зверины утробы зловещее рычание. «Даже представить себе не могу», что станет, когда все они будут собраны вместе в одном представлении. — На земле тот час же начнется апокалипсис, — ответил Сальватор, но, прочитав в ее глазах тревогу, поспешил объясниться. — Нет, конечно же, не настоящий, а кукольный. На это юная Мария Ивановна решительно заявила, что приложит все мыслимые усилия лишь бы стать участницей готовящейся мистерии. Если же ее несносный опекун воспротивится этому, то непременно сбежит, проникнет за любые ограждения и пусть тайно, но не позволит совершиться великому действу без своего участия. Вечерами они гуляли по расцветающему яблоневому саду или брали лодку, отправляясь от голландского домика в плавание по зеркальной глади пруда. С каждым днем их прогулки становились все продолжительнее, и вскоре они вовсе стали терять счет времени, с удовольствием наблюдая то за проплывавшими рыбами, то за причудливой игрой, которую затевала в неподвижных волнах восходящая на небо луна. Причудливо преломляясь в глубинах пруда, лунные лучи расходились по поверхности загадочным мерцанием, прорисовывая на воде не то звезды, Словно в калейдоскопе не то странные буквы, вроде тех, которыми рука судьбы начертала будущее неразумного правителя Валтасара. «Как красиво и в то же время страшно!» – удивленно замечала Мария Ивановна, кутаясь в тончайшую паутину Оренбургской шали. Никогда и нигде не встречала лунной игры, которая бы так западала в душу. Я видел подобное на Вилле Медичи в Тоскане. В XVI веке у всех правителей было странное увлечение играми светотени, с помощью которых посвященные надеялись взглянуть на мир и природу вещей без прикрас, но при этом сохраняя не то божественное восхищение творением, не тот дьявольский восторг перед его разоблачением, ответил кукольник, поглаживая пальцами искрящуюся гладь воды. Там и по сей день на дне пруда лежат стеклянные валуны с вплавленными в них кристаллами горного хрусталя, и каждую лунную ночь над водой разливается серебристое, а после медное сияние. Отчего же исчезло подобное увлечение? Наверное, из-за того, что человеку страшно постоянно видеть мир обнаженным и двойственным, беспривычного для взгляда покрова форм, скрывающих от взгляда природу вещей. От такого не только простые смертные, но и посвященные запросто сходят с ума. Вот мода на тайну и уступила место здравомыслию. Раевская встряхнула с пальцев капельки воды, как-то необычайно серьезно и даже испытывающе посмотрев на кукольника. По-вашему, выходит, что мастер сначала создает рукотворное чудо, а затем, испугавшись его природы, в ужасе отрекается от содеянного. Слова юной собеседницы поразили кукольника, насколько глубоко она смогла проникнуть в его собственные сомнения. Терзаемый желанием славы граф, стремился не дать публике зрелище наподобие тех безумных маскарадов, которые устраивала в Москве для собственного увеселения императрица Елизавета. О нет! Ростопчин бредил воплотить апокалипсис в действительность, для чего, едва добившись генерал-губернаторства, Всеми правдами и неправдами обзавелся в поместье мануфактурой, производящей заряды к бомбам. Теперь, в преддверии войны, он пойдет на все, чтобы у его апокалипсиса были жертвы из крови и плоти, а не из обожженной глины и папье-маше. Беглянка оттерла салбопот и огляделась. Отзываясь прохладой и сыростью, Ночь медленно истаивала, поднималась над низинами белесыми туманами, отчего казалось, что в густом воздухе тьма свисает на землю грязными лохмотьями. Вот уже не стало на небе звезд, только редкие и самые яркие ночные скитальцы упрямо продолжали свой путь навстречу близившемуся рассвету. Прежний страх перед ночным лесом прошел, а сжимавшая сердце тревога Перед возможной неудачей побега сменилась решительностью выбраться отсюда во что бы то ни стало. Пройти, а если потребуется, то и пробраться через Чищобу армейские патрули, кочующие в атаке мародеров, лишь бы вернуться обратно. Возвратиться туда, где в тайном каземате постылого опекуна остался в заточении ее возлюбленный, странствующий по миру кукольник, по имени Сальватор.